Глава 41. Да, да, я прекрасно понимаю, что разумнее, а главное, безопаснее всего было запереться в своем номере, никого не пускать и дождаться приезда адвоката Пименова. Он прибудет в Глеон самое позднее сегодня вечером. Но я так не могу, понимаете? Тупо торчать в отеле, зная, что из Олега пытаются выбить признание. Ой, только не надо мне петь песни про цивилизованную швейцарскую полицию. Когда в деле имеются личные мотивы, цивилизованность, как правило, сдаёт позиции в любой стране. А в этом деле мотив имелся. Белобрысый такой коренастенький, сгорающий от ненависти к убийце своей бывшей возлюбленной. Судя по поведению этого парня, только для Флон стал бывшим. Так что к моменту приезда Миносяна с Олегом может произойти все, что угодно. Ведь заставить человека признаться в том, чего он не делал, можно не только силой. Наука не стоит на месте. И не надо мне говорить, что несколько часов погоды не сделают. Сделают и еще как. Ведь за несколько часов тот, кто убил жизнерадостную рыженькую толстушку, может подготовить для следствия новые улики против Олега. М-да. Шкафы семейства Кругликовых оказались забитыми скелетами настолько плотно, что они скелеты начали вываливаться. А ведь умер Степан Петрович аппетиты, не возжелал он взять я Мартина Пименова, глядишь, и удалось бы сохранить коллекцию костей неприкосновенной, потому что не пришлось бы запихивать в шкафы новые скелеты. Вернее, трупы. Нет, ну какие же твари, а? Ладно, Варька, хватит тратить время на непродуктивную злость. Надо действовать, но прежде чем действовать, подумать. Это гораздо логичнее, верно? Ведь уйти из отеля незамеченной я смогу в любой момент, и никакой соглядатай меня не остановит. Не зря ведь тащила такой здоровый чемодан, не щас одежды, и косметикой. Вот только куда идти? В заброшенную школу одной? Не то чтобы страшно, хотя и это верно, но а смысл? В полицию? В квартиру Фло? В общем, мозговой штурм просто необходим. Но его штурм грубо прервали. Вернее, не грубо, случайно. Вряд ли тот, кто уронил сейчас ключи за дверью, хотел привлечь к себе внимание, но привлёк. И затаился, прислушиваясь. Я громко показательно всхлипнула, потом ещё раз и ещё шмыгнула носом, налила воды в стакан, создав при этом как можно больше грюка и звяка. В общем, продолжила страдать, не обращая абсолютно никакого внимания на происходящее за дверью. <связывается> Эй, братишка мой, Олежечка!» Надеюсь, подвывания не стали перебором. Я бесшумно приблизилась к входной двери и приленулась к ее деревянной груди, прижав ухо поплотнее. Дверь жеманно поежилась и хихикнула. Но расслышать удаляющиеся шаги я все же сумела. Совершенно не обязательно, что все это имело отношение к номеру моего брата. Но проверить надо. Тем более, что ключи брякнули именно здесь. Двери в соседние номера расположены не так уж и близко. Комнаты в заведении мадам Гранье просторные. Но проверить надо. Вот только как туда попасть? Попросить ключ у хозяйки отеля? Исключено. Да, я помню, как мадам Гранье только что защищала нас с братом, но Судя по стремительному развитию ситуации, господин Кругликов знал, куда именно мы направляемся и в каком отеле остановимся. И это могло означать только одно. Люся, секретарша Пименова, самозабвенно стучит на босса. Надо будет предупредить Мартина. Впрочем, он и сам уверенно уже все понял. А раз Люся человек Кругликова, То вполне вероятно, что отель, который она бронировала лично, был выбран не случайно. В общем, делиться своими планами с милой мадам Гранье я не буду, обойдусь своими силами. К тому же мой брат тоже не безвольная жертва, Размазняясь, и не стал бы одним из самых успешных стринггеров мира, Олег отлично владеет собой. В минуту опасности он собран и хладнокровен. Не паникует, быстренько просчитывает возможное развитие ситуации и принимает верное решение. В общем, надо искать ключ от его номера где-то в районе дивана, на котором проспал. Олежка ведь меня знает и верит. И я не подведу его. А вот и ключ. Круглая деревянная бамбушка боязливо выглядывала из щели между спинкой и сиденьем дивана. Если не искать специально, то и не заметишь. Вообще-то странно, неужели полиция не обыскала номер Олега сразу же, как прибыли на задержание? А кто тебе сказал, что обыска не было? Вот сейчас и проверим. Ага, только для начала не мешало бы привести себя в порядок. Тоже мне, воин в халате и пушистых тапочках. Я в темпе переоделась, натянув на себя джинсы, свитер и толстые носки, в которых так удобно передвигаться бесшумно. Волосы призвала к порядку с помощью косынки, засунула в карман переведенный в беззвучный режим мобильник и, зажав в ладошке ключ от номера Олежки, медленно приоткрыла дверь своего. Выглянула. Никого. И тихо как. Раз и я у нужной двери два ключ в скважину. Ой, не надо, это только в киношных штампах герои не трясущимися руками никак не может вставить ключ куда надо. Тихий щелчок. Вуаля. Нет, не вуаля. Это другим словом хочется назвать, совсем не литературным. Обзг был. Причём, судя по жуткому бардаку, тотальный. Хорошо, что у Олега, в отличие от меня, мало вещей. Для него главная аппаратура. А, кстати, где она? А вот аппаратуры-то и нет. Так, ладно, разберемся с этим позже. Сейчас надо в темпе осмотреть, что именно сюда только что подкинули. Минут пять я шарилась по номеру брата, прежде чем в конец рассверипевшееся подсознание, объединившись с инстинктом самосохранения, не влупило мне образцом показательный пинок в мозжечок. очнись, кретинка! Включи мозги, психолог Хренов. Зачем подбрасывать что-либо в помещение, где обыск уже был? Неразумнее ли сделать это с другим номером? И, кстати, Почему этого не произошло сразу? Почему мой номер не обыскали? Впрочем, я не знаю местных законов. Вполне возможно, что для этого необходима какая-нибудь санкция. И вот именно сейчас копы едут сюда с этой самой санкцией. А я любезно предоставила свой номер в распоряжение всех желающих, даже не удосужившись запереть его. Мамочки! Меня буквально сдуло с места. Запирать дверь Олешкиного номера я не стала, а вот свою изнутри на два оборота. Включила в ванной воду и лихорадочно заметалась по комнате, пытаясь сообразить, что и куда могли мне подбросить. К чему такая спешка? А к тому, что в момент моего просвистывания из одного номера в другой со стороны лестницы уже слышались шаги и голоса возмущенный, мадам Гранье и раздраженный, старшего Жана. Ну вот, снова принялись избивать многострадальную дверь. Как тут мыслить хладнокровно, как? А надо. Я распахнула дверь в ванную, чтобы шум воды был слышен всем желающим, и капризным голосом прохныкала по-английски: "Ну кто там еще?» «Мадемуазель Ярцев, откройте! Это полиция. Сколько можно? Так продолжаем искать. Вы ведь были уже сегодня. У нас ордер на обыск. Какой еще обыск? По какому праву? Наш адвокат. Всё строго в соответствии с законом, мадемуазель Ярцев! Открывайте. Не могу. Тогда мы войдем сами. «С ума сошли. Я ведь голая!» То есть, душ принимала. Одевайтесь и побыстрее. За время этой милобеседы я успела обшарить практически всю комнату. Ничего. Ничего чужого. Только мои вещи. Но должно что-то быть, должно, я чувствую. Я вернулась в ванную, выключила воду и задумчиво осмотрелась. Раз ничего нет в комнате, значит, должно быть здесь. Но где? Тут и прятать особо негде. Шампуни, гели для душа, полотенца, халаты. Стоп. А откуда в корзине для использованного белья два больших полотенца? Я ведь утром душ не успела принять. Должно быть одно вчерашнее. Я выхватила из корзины слегка влажную махровую ткань, на которой виднелись едва заметные розовые разводы. Не сомневаюсь, что экспертиза установит это следы крови несчастный Фло, который пытался смыть убийца. И метнулась к окну, проорав на ходу: "Минуточку, я уже почти готова". Насколько я успела заметить, девичий виноград, окутавший здание отеля возле моего окна, лежал плотно вьющийся стеной. Вот туда под туго сплетённые ветки я и затолкала полотенце. И тщательно закрыв окно, направилась к входной двери.